Глава 22. Судьба злодейка. Говорят, что награда найдёт героя, а наказание преступника. В этом высказывании и надежда, и здравый смысл. А если награждают ни за что, а преступление остаётся ненаказанным? Тогда, скорее всего, здесь скрывается некая тайна. Эдуард Думбинский, после того как он с самолично организованным скандалом покинул ICP, надеялся, что ему удастся устроиться на работу на пластиковый завод в Кавалерийске. Он отлично ладил с руководством, досконально знал номенклатуру экспортной продукции. Наконец он громогласно встал на позицию предприятия в многочисленных спорах и конфликтах, существовавших между заводом и ICP. Был он молод и исключительно подвижен, амбициозен и коммуникабелен. Хорошее образование в серьёзном американском университете сделало его изнутаком международных финансов. Всё это позволяло ему надеяться на успешное развитие карьеры. Когда он жил и учился в Америке, по тамошним обычаям все его называли коротко Эджи, но в России его никто не называл полным именем Эдуард. А всем казалось правильным обращаться к нему по-свойски: Эдик. У него было такое свойство характера, казаться своим в доску. Не задолго до окончания университета его посетил в кампусе офицер ЦРУ и предложил сотрудничество. Благо происхождение своё Эдуард вёл из СССР. Прекрасно, как настоящий русский владел языком и отлично знал реалии страны. С точки зрения ЦРУ он был превосходным и реальным кандидатом на успешную работу. Эдвард, однако, не бросился без оглядки на с виду заманчивое предложение. Но он прежде всего посоветовался со своей невестой. Лыса, будучи персоной менее романтичной, чем студент-выпускник, посмотрела ему прямо в душу и спросила: "Ты уверен, что это нам нужно?" Она интуитивно чувствовала, Что жизнь агента сложна, непредсказуема и очень опасна. Молодой вдовой ей не хотелось становиться. Поэтому Эдуард не решился так круто изменить судьбу и сказал позднее офицеру, что семья не согласилась на его работу агентом разведки. Он попросил отнестись к его решению спокойно и не расценивать как предательство интересов страны, которой он присягнул, получая её гражданство. Одного только не мог Эдуард предусмотреть — это скачкообразного процесса приватизации на своей прежней родине. Он не мог и представить, что облюбованный им завод окажется в лапах его прежних работодателей, с которыми он вдобавок громогласно рассорился. Понятно, что пришлось ему покинуть этот приятный южный городок, не успев толком к нему привыкнуть, и вновь направиться в шумную и энергичную Москву в той бурной жизни, которая шумела и кипела в то время в столице. Эдуард быстро нашёл себе работу в престижном западном финансовом институте. Там собрались такие же, как он, жадные до денег и успеха молодые люди, как из штатов, так и местные. Эдуард не гнушался никакой работой, включая даже командировки на предприятия, где он с парой сотрудников организовывал выкуп приватизационных чеков так называемых ваучеров за живые наличные деньги. Затем банк уже инвестировал эти ваучеры в предприятия, которые казались привлекательными. Когда он уже набрал приличный опыт работы в русском финансовом хаосе, и кожа его так задубела, что от неё буквально отскакивали револьверные пули, банк решил отправить его обратно в Нью-Йорк, чтобы не только передавать другим его бесценный опыт, Но и дать ему одновременно передохнуть после тяжких и нервных трудов. Тут его опять посетил знакомый уже офицер ЦРУ с тем же самым предложением. И опять Луиса, ставшей уже к тому времени законной женой и даже мамой симпатичного мальчика, не согласилась. Офицер ушёл, но затаил в душе обиду. От таких предложений размышлял он не отказывается, особенно дважды. Это какой-то нонсенс. Надо бы к нему присмотреться. Не заморался ли он в России? И опять никаких последствий для Эдуарда не произошло. Может, офицер оказался ленивым или текучка его заела. Словом, Эдди был свободен и не обременён посторонними обязанностями. После полутора лет в Штатах Эдуарду стало скучно. Болезненная погоня за деньгами, конкуренция на каждом шагу, невозможность создать что-то своё, личное из-за этой самой конкуренции. Эдвард скоро понял, что для такого соблазнительного и активного персонажа, как он, места лучше, чем Россия, сегодня нет. И он опять вернулся. Тут он скоро узнал, что Кавалерийский завод вернулся к прежнему руководству. Владелец сменился и, проявив здравый смысл, вернул в кресло генерального директора прежнего руководителя. Михаил Моисеевич Гринберг, в свою очередь, вернул и коммерческого директора, с которым дела завода пошли не хуже, чем при АСИП. Эдвард поспешил выехать в Кавалерийск, чтобы возобновить дружбу. Руководство было ему радо и горячо приветствовало. Гринберг даже пригласил его на ужин в собственный дом, где познакомил с семьёй. Эдуард законно воспринял это как проявление чрезвычайного доверия. Да так оно и было в действительности. После ужина Эдуард был сопроводён хозяином в тенистое место южного фруктового сада, разбитого вокруг объёмного двухэтажного дома с верандами и балконами. Они уселись в плетённые из тростника кресла возле низкого столика и приступили к коньяку. Закуску хозяйка собрала тут же в саду и красиво аранжировала на фруктовой трёхэтажной тарелке: персики, абрикосы, сливы и гранаты. Солнце садилось, но оставляло за собой прочное южное тепло, которое тебя обволакивало и никогда не покидало, прогревало до последней косточки. Как скучал Эдуард в северных широтах по этому южному теплу. Всё же не зря наши так стремятся в Палестину, думал он. Конечно, мы принадлежим к южным племенам, но на северах нам не жизнь. Эдуард, начал хозяин, я хочу сразу сказать, твоей вины в тех событиях, которые произошли, я не вижу. Наоборот, я понимаю, ты всегда был на нашей стороне, верно? Конечно, Убеждённо подтвердил Эдуард. То, что ты рассказала о своих делах в последние годы, поразительная история. Знаешь, я всегда тебе верил, а сейчас убеждаюсь, что не даром. Эдуард вместо ответа скромно улыбнулся и потупился. Скажи мне, Гринберг ободряюще улыбнулся. Чем ты сейчас в России занимаешься? Твоя фирма, торговля химией? По большей части работаю в финансовом секторе. Это же моя первая специальность. Конечно, химия есть химия, и она всегда интересна. Но цель-то наша деньги, разве не так? Вот я и решил быть к ним поближе. Инвестиции, слияния и поглощения всё такое. Поработал в Москве, поработал в Нью-Йорке, опыта набрал выше крыши. Эдуард провёл ладонью по верх начинающей лысеть головы. Финансы тут у нас слабо развиты. Самое время их развивать. Гринберг тонко улыбнулся. Мне кажется, с тобой я угадал, сказал он и улыбнулся шире. Что вас волнует, Михаил Моисеевич? Инвестиции, акции, облигации? Потоки меня волнуют, сказал Гринберг. Финансовые потоки. Провинциалы мы в этом. Ни черта мы не можем понять, что куда утекает и откуда вытекает грамоты не хватает. И большие это потоки, по нашим масштабам большие, а будут ещё больше, если хорошо сработаем. Есть у меня к тебе предложение. Слушаю, весь внимание, наклонился к собеседнику Эдуард. Мы тут с друзьями слепили один местный бончок. Ничего особенного. Капитал был даже по нашим провинциальным масштабам небольшой. Сами с ним управлялись. Но постепенно мы и сами не заметили, как капитал подрос и продолжает расти. Сам понимаешь, текущие платежи мы через этот банк проводим. Все предприятия области практически. Эдуард внимательно слушал. Пульсо воучастился, но он виду не подал. А при большом масштабе цена ошибки возрастает, продолжил Гринберг. Риски непропорционально растут. «Разные инструменты появились. На мой взгляд, самое время привлечь специалистов. Я о тебе сразу и подумал». «Спасибо, Михаил Моисеевич», — с чувством сказал Эдуард. «А кем вы меня видите?» «Надо будет по-умному управлять капиталом. Я думаю, для начала видеться президентом по инвестициям тебе будет хорошо. Будет в самый раз. Я бы тебя сразу президентом сделал, но пойми...» У нас тут есть некоторые разделения должностей среди акционеров. Президент у нас это номенклатура области. Короче, человек губернатора. А в случае чего он и ответит по полной, заключил Гринберг. Так, закончился этот знаменательный вечер. Уже через неделю Эдуард был представлен коллективу банка Кавалер как новый вице-президент с широкими полномочиями по инвестициям в иностранные и родные активы.